Глава 9. Неправильный адрес Задержавшись на несколько часов на окраине гор, холодный фронт накрыл окрестности и принес с собой ветер и дождь. Утром вся земля была засыпана листьями, а в воздухе стояли влажные запахи осени. Капли воды на травинках искрились на солнце. Гурни не шел к своей машине. И окутавшие его ароматы пробудили какое-то детское воспоминание о времени, когда от сладкого запаха травы возникало чувство спокойствия и безопасности. Но воспоминание тут же утонуло в море планов на день. Он собирался съездить в институт духовного обновления. Если Марк Мелори намеревается и дальше противиться общению с полицией, нужно еще раз с ним встретиться и переубедить его. Дело было не в том, что Гурни решил умыть руки и не участвовать в деле. Напротив, чем больше он думал о странной судьбе бывшего однокурсника и о том, что ему теперь угрожало, тем интереснее ему становилось. Он хорошо представлял себе, какую работу будет делать полиция, и считал, что в расследовании найдется место и для него. Гурни позвонил Мелори, чтобы предупредить о приезде. Это было идеальное утро для поездки по горной дороге. Путь до пиона сперва пролегал через Уолнет-Кроссинг, которое, как и многие деревушки в этих домах, появилась в девятнадцатом веке на перекрестке значимых в местных масштабах дорог. Значимость пропала, а перекресток остался. Грецкий орех, в честь которого был назван поселок, давно исчез из этих мест, равно как и былое благополучие. но наступившее запустение было крайне живописным. Выцветшие амбар, ржавые плуги, разбитые телеги с сеном, запущенные пастбища, поросшие желтыми цветами. Дорога, ведущая дальше, к Пиону, проходила мимо идиллической речной долины, где боролись за выживание несколько старых ферм. Среди них была ферма обеляров, втиснутая между деревней Дилвит и рекой. Ее владельцы выращивали овощи без пестицидов и торговали ими, а также свежим хлебом, местным сыром и очень хорошим кофе в собственном магазинчике. Гурни страшно хотелось выпить этого кофе, и поэтому он припарковался на грязной стоянке у просевшего крыльца. За дверью находилось помещение с высоким потолком, а у правой стены стоял ряд кофейников, к которым Гурни сразу направился, чтобы наполнить свой полулитровый термос. Он вдохнул горячий запах и улыбнулся. «Лучше, чем в Старбаксе, и вдвое дешевле». К сожалению, мысль про Старбакс вызвала в уме образ типичного посетителя этой кофейни, успешного молодого человека. Гурни тут же вспомнил про Кайла и внутренне поморщился. Мысль о Кайле всегда вызывала у него такую реакцию. Видимо, дело было в том, что он мечтал о сыне, который считал бы умного отца полицейского достойным примером для подражания, авторитетом. Но Кайл не признавал авторитетов и не искал примеров для подражания. Зато разъезжал на невероятно дорогом Порше, купленном на невероятно высокие доходы с Уолл-стрит в невероятно юном возрасте, в двадцать четыре года. И все же Гурни должен был перезвонить ему. даже если сын готов был обсуждать исключительно свои новые часы роликс или уикенд на горнолыжном курорте. Он расплатился за кофе и поспешил назад к машине. Гурни думал об этом неизбежном разговоре как раз в тот момент, когда зазвонил телефон. Он не любил совпадения и поэтому обрадовался, обнаружив, что звонит не Кайл, а Марк Меллори. «Я только что забрал почту». Звонил тебе домой, но ты уже уехал. Мадлен дала мне твой мобильный. Надеюсь, ты не против. Что случилось? Вернулся мой чек. Человек, которому принадлежит абонентский ящик в Вичерли, куда я направил чек арибде на 289 долларов 87 центов, вернул мне его с запиской, что никого с таким именем там нет и у меня, вероятно, неправильный адрес. Но я перепроверил его. Это именно тот адрес. Дэйв, ты слушаешь? Да, просто пытаюсь сообразить, что к чему. Давай я зачитаю тебе записку. Я нашел этот конверт в своем абонентском ящике. Должно быть в адресе допущена ошибка. Никакого «Х» Рибды здесь нет. Подпись «Грегори Дермот». На шапке бланка написана «Система безопасности GD». И там же адрес и телефон Вичерли. Гур не собирался было объяснить, что Арибда — это совершенно точно не настоящее имя, а искаженное название мифологического водоворота, который разрывал своих жертв на куски. Но решил, что лучше сообщить об этом лично. Он пообещал быть в институте через час. Что, черт побери, происходит? В этом не было никакого смысла. Зачем требовать конкретную сумму денег, просить выписать чек на несуществующее имя, и выслать его на неправильный адрес, откуда, вероятнее всего, он будет возвращен отправителю. Зачем? Такая сложная и с виду бессвязная преамбула к последовавшим стишкам. Недоумение Гурни не росло, а вместе с ним и его интерес к делу.